Глава 36, сержант, конец старой эпохи Стояла глухая ночь Россыпи ярких звезд высыпали на небо Мы с Юлей сидели у небольшого костерка на берегу реки Пили чай из термоса И кипятили в котелке воду с целебными травами Моя маленькая сестренка, ветеринар 14 уровня, уже стала немного разбираться в травоведении и медицине, нахватавшись знаний от Анны и Шелли. В четыре руки мы промывали и обрабатывали целебными мазями бесчисленные раны жуткого восьмилапа и двух крипа -крокодилов. Выглядели мои питомцы ужасно, сильно потрепанные ночными бестиями. То, что никто из них не погиб, было сродни чуду. У болотной хозяйки, к тому моменту, когда она вышла из подчинения и бросилась на утек, оставалось менее 4% хитпоинтов. Не в лучшем состоянии находился и Гена, ослепший на оба глаза в схватке с грозной альфой 29 уровня и потерявший много крови. Одно радовало – до получения следующего уровня крипа-крокодилу оставалось не так уж много опыта, так что страшные раны со временем должны были исцелиться». «Крипа крокодилов привела моя сестра». Юля рассказала, как сильно их с Шелли напугал крик летающей бестии и вид в панике разбегающихся защитников ворот. Затем в их запертой комнате неожиданно материализовалась альфа седьмого уровня. Хвостатая наездница угостила незваную гостью метательным копьем и, распахнув дверь, с криком побежала в общий коридор, предупреждая жильцов дома об опасности. Альфа последовала за ней. Это дало моей сестре время открыть окно и выпрыгнуть во двор. В невидимости Юля сперва метнулась к разводному мосту, главные ворота кто-то из поддавшихся панике жителей уже открыл, и многие побежали к реке. Но появившаяся целая армия проб не дала людям времени опустить мост. Сигать в смертельно опасную воду, как делали в этот момент остальные, девочка не стала. Обижав поселок за внешней оградой и снова разок попав под действие паники от псионического удара малой жути, Юля пришла в себя на берегу старицы возле крипа крокодилов. Тут же, вскочив на оказавшегося ближе всего Гену, моя сестра направила ослепшего крипа крокодила вверх по течению, подальше от ночных и творящегося в приюте Кузьмича кровавого хаоса. Крипа крокодилица Катя последовала за ними. Из всех моих питомцев она пострадала меньше всех. Вскоре Юля увидела ковыляющую нетвердой походкой болотную хозяйку с ездоком и окликнула меня. Что дальше случилось с Шелли, моя сестра не знала. Как не знала ничего и о судьбе большинства других жителей. Видела поедаемые ночными бестиями трупы, но времени не было высматривать, кто именно погиб. Чем больше сестра рассказывала, тем ниже я понуро опускал голову. Погибло очень много мирных жителей. Сам же я, вызвавшийся их оберегать вместе с другими защитниками, в ночном бою вообще не пострадал, отделавшись лишь парой-тройкой глубоких царапин на костяной броне и слегка гудящей головой от пропущенного удара когтистой лапой по шлему. «Кольцо картографа защищало меня от ментальных ударов, так что я был единственным, на кого крики малой жути не действовали. Я не только не умер, но даже в сражении с ночными бестиями получил новый, семнадцатый уровень. Получил вполне заслуженно, отвлекая на себя трёх альф и одну из них даже прикончив. Фактически я сделал больше, чем любой другой защитник посёлка. Но всё равно меня терзали угрызения совести». из-за того, что я покинул обреченный поселок, вместо спасения людей вводя тяжело раненую болотную хозяйку. Поэтому, когда болотная хозяйка пришла в себя и снова стала уверенно слушаться приказов, я решил оставить из раненого восьмилапа на попечение сестры, сам же отправился обратно, искать и спасать Шелли, Варю и всех остальных. «Вот только когда я объявил о своем решении, сестра кинулась ко мне, крепко обняла и со слезами на глазах стала умолять не уходить. Юля рыдала и говорила, что я ничего не смогу сделать в одиночку против трех десятков ночных бестий, лишь погибну сам. Что мой персонаж еще слишком малого уровня, к тому же он зверолов по игровому классу, а не боец ближнего боя. И сейчас, без пэтов, я вообще ничего не смогу сделать». Я понимал, что Юля во многом права, хоть ее слова и звучали обидно, и потому остался с сестрой. Уселся на берег, открыл вкладку характеристик своего персонажа и вчитался в строки. Сержант, человек, мужчина, игровой класс, зверолов 17 уровня. Характеристики персонажа. Сила 18 плюс 20 процентов наносимого в ближнем бою урона.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 Модификатор удачи – минус 3. Крайне низкий показатель параметра удача дает вашему персонажу особые способности. Параметры персонажа. Очков здоровья – 288 из 347. Очков выносливости – 234 из 477. Очков магии – 0. Переносимый груз – 36 кг. Использовано мутагенов – 1. Потрачено 10 очков. Известность – 3. Навыки персонажа. Рукопашный бой – 11. Зоркий глаз – 18. Выслеживание – 13. Спринтер – 12. Изготовление предметов – 9. Рыбалка – 9. Приручение – 56. Добавлена специализация «Успокаивающее прикосновение». Верховая езда – 33. «Наездник на чудовищах – 13. Тяжелая броня – 4. Внимание! имеются три свободных очка навыков. Внимание! Имеется 12 очков мутации». Не настолько уж беспомощный доходяга, как говорила сестра. Соглашусь, что непрофессиональный боец. Для этого маловато сила и ловкость, отсутствуют специализированные оружейные навыки, Нет обязательных для любого рукопашника навыков на парирование и уклонение, да и навык рукопашный бой слабоват. Я слышал краем уха, что у Громыхайла и у Хвата показатель сила был 24, у каждого имелся с десяток хорошо прокачанных боевых навыков, а количество хитпоинтов приближалось к трём тысячам. Моему сержанту до таких высот было очень далеко. Но вчера я достаточно уверенно поставил на место зарвавшегося высокорослого шахтера 39-го уровня, накинувшегося на меня с кулаками. Да и Альфу 11-го уровня этой ночью убил, пусть даже она и была сильно потрепана. Так что потенциал у персонажа имелся, и нужно было его развивать. Я вложил все три свободных очка в рукопашный бой, поднимая навык до 14-го уровня, о чем через минуту уже жалел. Горечь тоска постепенно отступали, я начал смотреть на вещи более здраво. Ну да, игроки боевых классов крутые, что и говорить, но зачем мне гнаться за этим недостижимым миражом? Я, зверолов, приручаю чудовищ и использую их во благо людей, в этом моя сила и польза для остальных. А раз так, именно требующими лечения питомцами и нужно заниматься. Самка Крипокрокодилов всю ночь ловила рыбу и притаскивала трепыхающиеся тушки, неспособному к самостоятельной охоте самцу. Гена жрал как ни в себя, постепенно восстанавливая потерянные хитпоинты. На мою попытку взять одну из рыбин для нас с Юлей, Крипокрокодилица выскалила свои страшные зубы и угрожающе загудела. Все понял, не лезу. Больше попыток отнять добычу у Кати я не предпринимал. Наконец-то рассвет... Не выспавшиеся, красноглазые от усталости и едкого дыма костра, мы с Юлией возвращались в приют Кузьмича, ведя своих оправившихся питомцев. Солнце еще не показалось над лесом, но розовеющий горизонт постепенно разгонял ночной сумрак. С темнотой ушли страх и чувство безнадежности. Я надеялся, что ночные бестии, захватившие приют Кузьмича и устроившие кровавую охоту за жителями, тоже уже испарились. Тем не менее, я решил действовать осторожно. Оставив сестру на крипокрокодилице, первым спрыгнул на берег, издали осмотрел по-прежнему свернувшегося клубком Атланта и убедился, что с Гигавараном все в порядке. После чего с топором в руках осторожно зашел в распахнутые настежь ворота поселка и опустил оружие. «Мы были не первыми, кто вернулся». С десяток хмурых, молчаливых людей ходили по двору, рассматривая разбитые ставни, сорванную с крыш солому и сломанные двери домов. Но прежде всего кровавые пятна на земле, а таких было много. Мертвых тел уже не осталось, но кровью пропитался весь двор, особенно многое ее было у стены, где находилась точка респауна. Шелли нигде не было видно, не видел ей и котенка. В нашей комнате все матрасы оказались распотрошены, ставни сорваны, а на досках пола виднелись многочисленные глубокие царапины, как будто ночные твари пытались пробраться в подпол Но следов крови я не видел, не было крови и в коридоре, и в других комнатах жильцы успели сбежать Снова направился во двор, столкнулся в дверях с Анной Женщина брела, не видя ничего из-за опухших от слёз глаз. Лекарь была одета во всё чёрное и с чёрным платком на голове. Плохой знак. После того, как её муж Ухват отправился на перерождение, убитый страшной альфой 29-го уровня, у самого сильного игрока посёлка оставалась всего одна единственная жизнь. Похоже, и её Ухват потерял в эту жуткую ночь, погибнув окончательно». Да и вообще, я мало кого видел из старожилов, заметил двух мрачных строителей, убитую горем Анну, а еще Эдуарда Самарского, механик десятого уровня с потерянным видом, сидел на деревянной колоде, коротко приветствовав меня кивком. А еще я увидел инженера. Осунувшийся и как будто даже постаревший за одну ночь Макс Дубовицкий сидел на крыльце общинного дома, обхватив голову руками. У меня словно сердце остановилось. Я подошел ближе. Что? Что с Варей? Голос мой дрогнул, когда я задал этот важный вопрос. Макс Дубовицкий медленно-медленно поднял голову, и я ужаснулся его глубоко впавшим белесым глазам с черными кругами вокруг них. «А, ты выжил, сержант. Это хорошо. Я боялся, что и тебя убил своим решением». Голос моего собеседника был хриплым и старческим. А еще я обратил внимание на появившуюся седину в его волосах. Очень сильно сдал мужик за одну единственную ночь. В смысле? Как убил? Не понял я, о чем сейчас говорит инженер. Макс Дубовицкий указал дрожащей рукой на здание склада. Точнее, на точку позади этого строения. Все, кто официально числился в списках жителей приюта Кузьмича, были обречены. Люди возрождались тут и умирали снова и снова. Через пятнадцать минут, через сорок пять минут, через два с четвертью часа. У кого не было четырех жизней в запасе, все погибли. Сам я потерял четыре жизни в эту ночь. Осталось две. Страшно было слышать такое, особенно понимать, что этот десяток людей, кого я вижу во дворе, скорее всего, последние оставшиеся в живых жители приюта Кузьмича. «У моей подруги Шелли оставалось в запасе всего три жизни, а это значит...» «Я отвернулся от инженера, чтобы он не видел моего помертвевшего лица». «Аваря жива!» — ответил Макс Дубовицкий на заданный самым первым вопрос. «Пришла утром жива целехонько с твоим котенком на плече. Сказала, что ее огромная ящерица взбесилась от криков летающей твари и умчалась вдаль, унося на себе наездницу». Варя запуталась ногой в стремени и долго не могла ни спрыгнуть с обезумевшего животного, ни взобраться обратно в седло. «Ну, все обошлось. Сейчас моя дочь с твоей Шелли направились вон туда». Инженер указал на задние ворота, выходящие к огненному валу. «Что? Шелли жива?» «Я со всех ног побежал в указанном направлении». Огненный вал давно потух, поскольку никто не поддерживал костер этой ночью. Я действительно увидел Варю и Шелли, что-то высматривающих в густой траве вдалеке на другом конце речного острова. Я перепрыгнул через ров и с радостным воплем побежал девушкам навстречу. На бегу широко расставил руки, собираясь обнять Шелли, но ко мне с радостными криками бросились сразу обе девушки. «Сержант, ты жив?» «Андрей, я боялась, что потеряла тебя!» Получилось неловко, но я поймал и обнял обеих, крепко прижав к себе, не сдерживая слез радости и покрывая поцелуями не только Шелли, но и Варю. Никто из девушек не возражал. Лишь через минуту Варя робко напомнила, что у меня вообще-то другая подруга, и попросила отпустить ее. Я тут же разжал объятия. Красная, словно рак, разведчица отступила, поправив на себе гимнастерку, и попросила больше так никогда не делать». Историю ночных скитаний Вари я уже знал, а вот Шелли хотел послушать. Оказалось, что моя подружка, убегая от преследующей ее альфы по коридору большого дома, свалилась в открытый в подпол люк. Мальчишка по имени Антон как раз спускался вниз, прячась от опасности, и обезумевшая от страха девушка Вайхов налетела на пацана, вместе с ним кубарем свалившись вниз. Крышка захлопнулась, и эти двое провели в тёмном подвале всю ночь, трясясь от страха, перемещаясь и слыша царапание пытающихся добраться до них ночных бестий. Лишь утром с первыми лучами солнца оба выбрались наружу. «Смотри, что мы тут нашли за оградой!» — Шелли протянула мне небольшой одноручный арбалет. Какая знакомая вещь, это изящное оружие я видел у воительницы шерхов. Выходит, Авелия была тут прошлой ночью. Так вот, из-за кого появилась третья альфа. Возможно, даже представительница невидимой расы нарочно пришла сюда под вечер, чтобы инициировать появление более сильных бестий и ухудшить положение жителей. Если так, то Авелия перестаралась, сама погибнув от зубов ночных бестий. Тут наше внимание привлек раздавшийся со стороны поселка звук металлической колотушки. Кто-то призывал всех выживших собраться. Мы поспешили в поселок, и, как и все остальные жители, стали свидетелями забавного эпизода. Из стоящей во дворе, огромной наполненной водой и накрытой крышкой бочки, вылез философ, замерзший до синевы и дрожащий, словно осиновый лист. Выяснилось, что едва живой от холода и страха философ просидел всю ночь в бочке под водой, дыша через толстую тростинку. Лишь слышимый даже под водой звук колотушки подсказал ученому, что его мучение окончилось и можно вылезать. Анна тут же увела пострадавшего в лазарет. Остальных выживших Макс Дубовицкий призвал подойти ближе. Завладев вниманием собравшихся, инженер объявил... Из трех лидеров игрового клана «Приют Кузьмича» я остался последним. Но, как показала эта жуткая ночь, я совершенно не гожусь на роль лидера. И во мне слишком много человеколюбия и гуманизма, и я не в силах отказать никому, даже когда такое решение критически необходимо для блага всего коллектива. А потому, если кто-то хочет возглавить поселок, я с готовностью назначу его лидером, передав ему все игровые функции управления кланом. Все собравшиеся молчали, шокированные услышанным. Выждав с полминуты и не обнаружив добровольцев на роль руководителя, Макс Дубовицкий объявил. Что ж, раз никому это не нужно, я распускаю клан приют Кузьмича.